Она рассказала, что с разрешением Елизабет провела вечер накануне убийства в доме своей тетки, в деревне Шен, поблизости от Женевы. Возвращаясь оттуда около девяти часов, она встретила человека, спросившего у нее, не видела ли она пропавшего ребенка. Это ее очень встревожило, она несколько часов искала его. А там городские ворота оказались запертыми на ночь, и остаток ночи ей пришлось провести в сарае возле одного дома, где ее хорошо знали, но будить хозяев она постеснялась. Она почти не спала и только к утру, как видно, ненадолго уснула. Ее разбудили чьи-то шаги. Уже рассвело, и она вышла из своего убежища и снова приняла за поиски. Если она при этом оказалась вблизи места, где потом нашли тело, то это вышло случайно. Когда проходившая мимо торговка обратилась к ней с вопросами, она, должно быть, действительно казалась растерянной, но причиной была бессонная ночь и тревога за бедного Уильяма. А миниатюра она ничего сказать не могла. «Я знаю», — продолжала несчастная, — «что эта улика является для меня роковой, но объяснить ничего не сумею. Могу только гадать, как она попала ко мне в карман. Но и тут я теряюсь. Насколько я знаю, врагов у меня здесь нет». Не может же быть, чтобы кто-нибудь захотел погубить меня так просто, и прихоти. Может быть, мне подбросил ее убийца, но когда он успел это сделать... А если он это сделал, зачем ему было похищать драгоценный, чтобы тут же с ней расстаться? Я предаю себя в руки судей, хотя ни на что не надеюсь. Если можно, пусть опросят свидетелей, которые могли бы дать обо мне отзыв... Если и после их показаний вы сочтете меня способной на такое злодейство, пусть меня судят, но кляну спасением души, я не вину. Опросили нескольких свидетелей, знавших ее много лет, они отзвались о ней хорошо, но выступали робко и неохотно, вероятно, из отвращения к ее предполагаемому преступлению. Видя, что последняя надежда обвиняемой, ее безупречной репутация готова рухнуть, Элизабет, несмотря на крайние волнения, попросила слово. Я прихожу с родственницей несчастному ребенку, — сказала она, — почти сестрой, ибо выросла в доме его родителей и жила там с самого его рождения, и даже раньше. Могут возразить поэтому, что мне не пристало тут выступать, но я вижу, что человек может погибнуть из-за трусости своих мнимых друзей. Позвольте же мне выступить и сказать, что мне известно о подсудимой. Я хорошо ее знаю. Я прожила с ней под одной кровлей пять лет подряд, потом еще около двух лет. Все это время она казалась мне на редкость кротким и добрым созданием. Она ходила за моей теткой, госпожой Франкенштейн, до самой ее смерти, с величайшей заботливостью и любовью. А потом ухаживала за своей матерью, которая болела долго и тяжко, и это тоже она делала так, что вызывала восхищение всех ее знавших. После этого она снова жила в доме моего дяди, где ее все любили. Она была очень привязана к погибшему ребенку и относилась к нему, как к самой нежной матери. Я не колеблес заявляю, что, несмотря на все улики против нее, я твердо верю в ее невиновность. У нее не было никаких мотивов для преступления. А что касается вещицы, которая оказалась главной уликой, я хоть наддала бы ее, стоило ей пожелать, так высоко ее ценю уважаю. Простая и убедительная речь Элизабет вызвала шепот одобрения. Однако одобрение это относилось к ее великодушному заступничеству. Но не к бедной Жустини, которую все возненавидели еще сильнее из-за такой черной неблагодарность. Во время речи Елизавета наплакала, но ничего не ответила. Сам я все время испытывал невыразимые муки. Я верил в невиновность подсудимой. Я знал о ней.